Глава восьмая. Не впускать. Среди членов императорского двора, решивших остаться во дворце, далеко не все решились на это. Были подруги императрицы Александры Фёдоровны, Анна Александровна Вырубова и Лили Ден. Обе были арестованы по приказу Керенского и высланы в Петроград. Во дворце также остались генерал Эдютант Обергов маршал высочайшего двора, граф Бенкендорф и его больная жена, пасынок графа Бенкендорфа, князь Василий Долгоруков, единственный член царской свиты, кто по прибытии из Магилёва поехал с императором в царское село, баронесса Буксгевден и графиня Гендрикова, фрейлины, учитель французского языка, месье Желиар Гофлик Триса при дворе Александры Федоровны, госпожа Екатерина Шнейдер и доктора Деревенко и Боткин. К несчастью, в тот день, когда вернулся император, у Гипса был выходной, и он находился в Петрограде. Дворец сразу закрыли и взяли под охрану. Затем он перешел на тюремное положение. У Гипса не было возможности пройти к царской семье. Оказавшись в затруднительном положении, Он обратился к британскому послу. Сэр Джордж Бьюкенен сразу же написал министру-председателю письмо, в котором просил позволить Гиббсу вернуться к работе. Просьба была отклонена. Затем письмо сэра Бьюкенена отослали обратно в посольство. В нём содержался отказ, подписанный пятью министрами. Гиббсу только оставалось с нетерпением дожидаться удобного случая, но он так и не представился. Сам он ничего не смог добиться от революционного правительства. Разочарованный, он сдался. В течение последующих пяти месяцев Гипс получал новости о царской семье только из вторых рук. Он узнал, что новые солдаты охраны обращаются с членами семьи значительно хуже прежних, и даже матрос-деревенька, более десяти лет бывший дядькой цесаревича, унизил, а затем покинул его. Гипсу сообщили, что император, ставший непривычно молчаливым, днём убирает снег, пилит дрова или играет с детьми, а вечером читает им вслух. Англичанин узнавал не только о визитах Керенского и наведении правительством справок, а якобы и изменнической и прогерманской деятельности Александры Фёдоровны, но и о многом другом: создании огорода на лужайке парка, Изъятие солдатами игрушечного ружья наследника, которое полковник Кобылинский, комендант гарнизона, а позднее и дворца, любезно вернул. Полковник Кобылинский, благородный и великодушный человек, охранял царскую семью, не вторгаясь в ее жизнь, и без того полную ограничений. Телефонные линии были обрезаны, входящие и исходящие письма прочитывались. Примечание автора. Полковник Кабалинский, который не имел склонности проводить эти изыскания и не проводил их, позже говорил: "Не было найдено ничего, что могло бы скомпрометировать как императора, так и императрицу. Наконец-то они обнаружили телеграмму, которую он ей посылал. После тяжёлой работы по её расшифровке они увидели простое предложение: "Чувствую себя хорошо, целую". Все, кроме Александры Фёдоровны, поднимались рано. Затем император и князь Долгорукий гуляли в парке полтора часа. После заката это запрещалось. Ланч был в час. Император, иногда вместе с другими, мог работать в саду до трёх, в то время как у детей шли уроки. Чай подавали в четыре часа, обед — в семь. И так день за днём. Однажды, когда великим княжнам и наследнику стало лучше и депрессия после болезни отступила, император с помощью месье Жильяра, по-французски он называл его ше коллег, дорогой коллега, перепланировал программу их обучения. Николай Александрович преподавал историю и географию, императрица Александра Фёдоровна закон Божий, месье Жильяр французский язык, баронесса Боксгевен английский и фортепиано, госпожа Шнайдер — арифметику, а графиня Гендрикова — изобразительное искусство.